Несколько дней спустя герцогиня получила довольно странное письмо, подписанное будто ее прежней горничной, и, развернув его, нашла небольшой образок Мадонны, на обороте которого она неожиданно для себя увидела следующие строки. «Трибун брал свои сто франков в месяц, но не более. Остальные деньги шли, чтобы зажечь в сердцах людей священный огонь. Лисица напала на мой след». И вот почему я не сделал ни одной попытки встретить обожаемое мною существо. Если вы получите это письмо, герцогиня, я считаю нужным вас предупредить, что вы найдете под тем кустом, на который вы обратили внимание при нашей первой встрече, ящик, который я закопал там, и в котором вы найдете все вещи, являющиеся поводом для клеветы на людей такого образа мысли, как я. Осмотрите куст через две недели. В течение последующей недели герцогиня произвела следующий опыт. Она притворилась больной и перестала участвовать в вечерах при дворце государни, следствием чего явилось полное затишье при дворе. Эрнест ясно почувствовал, какая скука ожидала его, если бы герцогиня перестала вносить в дворцовую жизнь свое оживление. Через неделю вечера возобновились, и он даже выразил желание участвовать в одной из комедий Дель Арте. В день его дебюта спектакль начался на полчаса раньше. Он хорошо схватывал фразы, которые герцогиня ему подсказывала в полголоса. Он был счастлив. Он играл роль возлюбленного герцогини и говорил о своей любви с таким энтузиазмом, что часто ставил свою партнершу в затруднительное положение. Его реплики длились по пяти минут. «Ваше высочество, вы играете слишком хорошо. Будут, пожалуй, говорить, что вы влюбились в 38-летнюю женщину. Эти толки могут помешать моему браку с графом». Пьесу повторили три или четыре раза. И принц был без ума от счастья. Однажды вечером все заметили, что он был очень озабочен. Он играл очень плохо, заплетался в своих репликах и часто не знал даже, как кончить фразу. Оставшись на минуту наедине с герцогиней, он сказал ей, «Я не в состоянии дальше играть. Я не хочу, чтобы мне аплодировали из любезности. Что делать?» Я, как настоящий импрессарио, объявлю со сцены, что актер заболел, и спектакль будет заменен музыкальными номерами. Принц с жаром поцеловал руку герцогини и сказал ей, «Если бы вы были мужчиной, вы были бы хорошим министром». Вот сейчас Расси принес мне 182 свидетельских показания и обвинительный акт против предполагаемых убийц моего отца. Я должен все это прочесть, и, кроме того, я дал слово ничего об этом не говорить графу Моска. Ясно, что вопрос будет идти о нескольких казнях. Он уже требует ареста Ферранте Паула, который живет во Франции около Антип под именем Понсе. Это большой поэт, которым я часто восхищался». «В тот день, когда вы повесите какого-нибудь либерала, — сказала герцогиня, — Расси почувствует себя связанным с Министерством кровными узами. Этого ему и хочется. Но тогда вам придется распрощаться со свободными прогулками и со многим другим. Я никому не скажу о вашем печальном признании, но я дала слово не иметь никаких тайн от принцессы и была бы счастлива, если бы вы сами пожелали поделиться этим с вашей матерью». Хорошо, предупредите мою мать, что я приду в ее большой кабинет. Принцесса поспешно покинула спектакль. Принц через кулисы прошел к ней, предварительно отослав следовавших за ним камергера и дежурного адъютанта. Очутившись в большом кабинете, герцогиня сделала низкий реверанс матери и сыну и оставила их наедине. Через час сам принц отворил дверь кабинета и позвал герцогиню. У него вид был растерянный, а принцесса была в слезах. Сначала они, перебивая друг друга, стали рассказывать герцогине различные подробности. В своих ответах герцогиня не успела высказать ни одной определенной мысли. Беседа затянулась часа на три, причем они не меняли своих ролей. Потом принц вышел и сам принес два огромных портфеля, которые Расси положил на его письменный стол. Выходя из кабинета, он заметил, что весь двор в тревожном настроении поджидал его. В раздраженном, совершенно несвойственном ему тоне, он велел всем разойтись и даже отослал дежурного адъютанта. «Сегодня меня все как будто бы нарочно раздражают», — сказал он, хмуро герцогине, входя в кабинет. Он считал ее очень умной женщиной, и его раздражало ее явное нежелание высказаться. Герцогиня же решила ничего не говорить, пока от нее этого не требуют. Но вы, сударыня, ничего не говорите. Я здесь к услугам государыни и должна забывать и не замечать, о чем говорят в моем присутствии. В таком случае, сударыня, я вам приказываю высказаться. Преступления караются для того, чтобы они не повторялись. Был ли действительно отравлен покойный государь? Это очень и очень сомнительно. Потом, был ли он действительно отравлен якобинцами? Вот этого и добивается Расси. В таком случае вашему высочеству, только начинающему свое царствование, предстоит много таких вечеров, как сегодняшний. Ваши подданные совершенно справедливо отзываются о доброте вашего характера. Эта слава останется за вами, пока вы кого-нибудь не повесите. Никому, конечно, и в голову не придет вас отравлять. «Мне ясно!» — с раздражением воскликнула государня, «Вы хотите спасти от наказания убийц моего мужа?» «Очевидно, я связана с ними, ваше высочество, узами нежной дружбы». Герцогиня заметила, что государь подозревал ее в предварительном соглашении с принцессой из желания навязать ему какое-нибудь определенное мнение. Обе женщины действительно обменялись довольно резкими фразами после которых герцогиня заявила, что не скажет больше ни одного слова. Государни почему-то вспомнила о судьбе Марии Медичи, матери Людовика XIII. Как раз в эти дни она читала историю Базена и вообразила Расси в роли Ришелье, добивающегося ее изгнания. Она подошла к герцогине и, взяв ее руку, попросила ее высказаться. — Докажите, сударыня, свою преданность ко мне и ответьте нам. Я отвечу вам в двух словах. Сожгите все бумаги, присланные коварным расе, в этом камине, и ничего больше об этом с ним не говорите. — Но они обошлись мне около восьмидесяти тысяч франков! — возмущенно воскликнул принц. — Вот вы и поплатились за то, что пользуетесь услугами людей низкого происхождения. Слова низкого происхождения очень понравились государыне считавшие, что граф Моска и не слишком уважают ум, и что ум — источник якобинства. Снова воцарилось молчание. В это время часы пробили три. Государыня встала и, сделав реверанс сыну, сказала, «Мое здоровье не позволяет мне дольше продолжать этот спор. Министры низкого происхождения нам не нужны». Ваш раси, наверное, украл половину денег, которые вы ему дали. Принцесса вынула из подсвечников две свечи и осторожно поставила их в камин. Угодно ли вам будет разрешить мне сжечь эти писания? Принц не двинулся с места. Этот ничтожный прокурор, прибавила государыня, весьма возгордился бы, если бы узнал, что из-за его лживых протоколов самые высокопоставленные особы государства Провели бессонную ночь. Принц, возбужденный, бросился к одному из портфелей и высыпал его содержимое в камин. Комната наполнилась дымом. Бумаги вспыхнули, в камине послышался треск, и пламя стало проникать в трубу. Принц вообразил, что весь дворец охвачен пламенем и угрожает всем его сокровищам. Он подбежал к окну и стал звать о помощи. Солдаты шумом сбежались во двор. Государни и герцогини по-прежнему стояли друг против друга в глубоком молчании. Герцогиня обратилась к ней довольно холодно. «Ваше высочество, вероятно, прикажет мне сжечь и эти бумаги». Она указала на второй портфель, который остался на столе. «Где же вы их сожжете?» «В гостиной. Если бросить не все сразу, а бумагу за бумагой, то это не будет опасно. Герцогиня взяла подмышку набитый портфель и со свечой в руке вышла в соседнюю комнату. Она заметила, что в этом портфеле были протоколы, и спрятала несколько из них, а остальные тщательно сожгла. Герцогиня уехала из дворца, даже не попрощавшись с принцессой. Несмотря на поздний час, герцогиня вызвала графа. Он был во дворце по поводу вспыхнувшего там пожара и скоро вернулся с известием, что все кончилось благополучно. Посмотрите скорые эти протоколы, их придется скоро сжечь. Граф прочел их и побледнел.